Судья Джи объясняет убийство генерала Дина. Тайна свитка наконец раскрыта. Тем временем между старостой Фаном и художником У произошла длинная беседа. Не трудно было заметить, что У не волнует ничего, кроме участи белой орхидеи. Он позабыл и о днях проведённых в тюрьме, и обечевания. Не внимательно он выслушал рассказ фана о том, как погиб генерал Дин, после чего раздражённо заметил: мне глубоко наплевать. на всё это недостойное семейство я думаю единственное о том где нам искать вашу старшую дочь кстати знаете что как только мы её найдём я тут же зашлю к вам сватов Стара Стефан поклонился в молчании. В глубине души он радовался тому, что столь блестящий юноша хочет взять в жёны его дочь, но он был задет непочтительным тоном, в котором жених заявил о своих намерениях. Как и большинство выходцев из зажиточных горожан, фан глубоко почитал традиции, в том числе ту, которая запрещала жениху напрямую примиг беспосредничество сватов обращаться с просьбой к будущему тестю. Именно почитание традиций заставило старосту поручить сбор сведений о госпоже Ли и своей дочери чёрной орхидеи. достапочтенный фан боялся, что начнёт он этим заниматься сам, репутация госпожи Ли окажется под угрозой. И именно поэтому староста Фан поспешил сменить предмет беседы. Он сказал: "Надеюсь, что завтра его превосходительство изобрёт новый план поисков". Между тем вы, сударь, могли бы написать пять-шесть портретов моей пропавшей дочери для того, чтобы раздать их квартальным во всем городе. — Превосходная мысль! — радостно подхватил У. — Я поспешу домой и немедленно примусь за работу. Художник вскочил, но фан, схватив его за плечо, тут же вернул на место. И будет ли лучше сударь навестить сначала его превосходительство? Вы не попрощались с ним должным образом. К тому же следовало бы поблагодарить его за то, что он снял с вас все подозрения. Ещё успеется беззаботно бросил у и стримглав выскочил из управы. Тем временем судья Дин на скорую руку перекусил в обществе десятника Хуна. Хун видел, что судья очень устал. За едой он не произнёс ни слова. Поев, судья взял чашку с чаем и наконец нарушил молчание. Он сказал: "Десятник, созовите всех сыщиков. Я хочу поведать вам то, чего вы ещё не знаете об убийстве генерала. Когда все четверо помощников собрались в кабинете, судья Ди, устроившись удобнее в кресле, посветил их в содержание своей беседы с суцеем Дином. Дэл да, Гэнь задумчиво покачал головой, глубоко вздохнув, он молвил: "Ваша честь, сдаётся мне, что мы никогда ещё не сталкивались с таким количеством непростых загадок одновременно". На первый взгляд это именно так, отвечал судьян, но на самом деле Все сложности возникли исключительно из-за местных особенностей. Теперь спутанные нити удалось расплести, и стала ясной подоплёка событий. Дел в сущности только три: убийство генерала Дина, иск да против да и наконец исчезновение дочери фана.